3 мая дальше пошли. Главнокомандующий вперед проехал. Армия во фронте стояла, знамена ему преклоняла. Апраксин ехал медведь медведем на гнедом жеребце с салом чепраком. Всех объехал Апраксин, поздравил с походом. «Ура!» — кричали полки. «Ура!» Пушки ударили, белым дымом стрельнули. Эхо так и каталось между двиной и дубовой рощей. Забили барабаны, заиграла музыка. Войско пошло в поход. Две дивизии пошли на Курляндию, а там, через Польшу, жмудию, в Пруссию. Третья же дивизия приняла вправо, пошла на мемель, куда вошел уже русский флот из Кронштадта. Медленно шла русская сила. Страдала от дороги, от духоты, от пыли, от мух. Шли строго. Из строя никто не отлучался. Даже когда помирали солдат ли, офицер ли, все равно песком забросают, да так и ладно. Дневок не было. Да и куда тут из армии отлучишься, когда кругом чужие земли? Офицерам легче, те на конях ездят. Кто в седле шатается, дремлет, кто книгу читает. Шли медленно на день не более 15 верст. Ночью становились биваком, разбивали палатки, а то спали и в поле при кострах. Погода была хорошая. Раз только ночью ударила гроза, поваляла, посрывала все палатки, деревья кругом падали. И в этом походе узнали солдаты всю хитрую солдатскую науку, как биваки разбивать, Как хлеб в земле в печурках печь, Наперед круто замесивший тесто В ямах рогожками выстланных. 17 июня перед армией река. Неман. Его перешли, А накануне Петрова дня, 28 июня, приказала Праксин Смотр в ордер баталии в боевом порядке. Развернулись на широком зеленом лугу, стали в две линии. Сзади опять на солнце ставка Апраксина графы с золотыми яблоками блещет. Опять свита, генералы, ордена, звезды, иностранцы-офицеры. Объехал Апраксин фрунт. Поблагодарил пушечным голосом залпом. Стали тут на отдых. Пришла великая весть, что 26 июня. Захватил генерал Фермер крепость Мемель. Привезли опраксину захваченные там неприятельские знамена. У русских убито было всего трое, до 17 только и есть раненых. И 1 июля опять парад, молебен, пушечные дорожейные залпы всей армии.